Глава четвертая. Подземный город. Хозяин небольшой таверны на Печуевом тракте уже собирался запирать ворота и двери. Дождь, сырость, изрядно похолодало, то потащится сюда в такую непогоду. Все проезжающие наверняка уже нашли себе теплый приют, да и вообще, осенью в Альхарне лучше оставаться дома, а не бродить по дорогам в поисках приключений, когда ледяной дождь и ветер так и норовят забраться под одежду. Из лесов выходят на добычу дикие звери, а ведьмы кружатся в танце и, зная себе, ищут душу на погубление. «Гаси огни», — приказал он жене, которая стояла за стойкой и натирала посуду. Та послушно потянулась к ближайшему светильнику, как вдруг дверь отворилась, впустив струйки ночного ветра и запах опавших листьев, и в таверну вошли двое. Мужчина инквизиторского звания в высоком чине смерил хозяина таверны суровым взглядом странных сиреневых глаз. Но когда заговорила речь его звучала спокойной даже ласково. «Можно ли попросить у вас о приюте?» Его молоденькая миловидная спутница, одетая совершенно не по погоде в легкий тонкий плащ, шмыгнула носом и звонко чихнула. «О, разумеется!» Минутное оцепенение спало, и хозяин рассыпался в привычных суетливых любезностях. «Все, что угодно вашей милости, специально оставил незанятую хорошую комнату». Как знал, как знал, что будут такие важные, такие дорогие гости. И ужин еще горячий. Проходите со мною. А ваша поклажа? Мы налегке, — сказал гость, стряхнув легкой дорожной сумкой. Девушка снова чихнула. Хозяин подумал, что она наверняка простудилась, и надо бы набрать горячую ванну. Прошу за мною, — промолвил он, делая приглашающий жест в сторону лестницы, ведущей к комнатам. Позвольте к случаю осведомиться об имени. Шани Торн, шеф-инквизитор Вся Альхарнский, представился гости кивнул в сторону своей спутницы. Дигна Сур, особо приближенная ко двору. Хозяин сплеснул руками и кинулся к высокому гостю под благословение. Комнату им выдали одну, бедную, но очень чистую. Дигна туда даже не зашла, а сразу же отправилась с хозяйкой в банную залу. Заперев дверь, Шани снял промокший дорожный плащ, разулся и устало лег на заправленную шерстяным одеялом койку. А ведь сейчас он мог бы совершенно спокойно сидеть дома у теплого камина. Но вот пришлось целый день мокнуть под дождем на заступник весть в каком расстоянии от столицы, выбирая место для строительства храма. И в итоге, когда начало темнеть, они заблудились. Сейчас он вообще не имеет представления о том, на каком участке печу его тракта находится их столь гостеприимный приют. Хорошо, хоть они сумели выбраться к тракту. Дорог и дорожек здесь видимо, невидимы, и блуждать по ним во мраке весьма сомнительное удовольствие. Дигна, следует отдать ей должное, не ныла и не жаловалась, хотя не ожидал, что она начнет хныкать. Девушка следовала за ним, едва держать в седле от усталости, и, по всей видимости, тоже проклинала про себя тот миг, когда отправилась в путешествие. В дверь очень деликатно постучали. «Ваша милость, ужин готов», — сказал хозяин. «Принести сюда или желаете спуститься в зал к камину?» Изрядно продрогшую шани не надо было спрашивать дважды. Старое кресло, обтянутое потрескавшейся кожей, коже, оказалось теплым и уютным. мясной рагу с овощами удивительно вкусным, а вино вполне сносным, хоть и слегка кисловатым. Дигна уже уплетала ужин за обе щеки, запивая его лекарственным травяным отваром. И выглядела веселой и довольной, словно не тряслась в седле целый день и не промокла до нитки. На голову она намотала огромное полотенце, чтобы высушить волосы. «Не везет нам с погодой», — сказал Шани, «Завтра с утра вернемся в столицу». «А как же место для постройки храма?» Дигна выглядела так, словно собиралась искать подходящий участок, невзирая на все дожди в мире. «Вот он, фанатизм творческого человека», — подумал Шани и сказал. Я несколько раз был в Эвглеже, лучше всего строить там. Мраморные карьеры под боком, хорошая дорога. И до столицы расстояние как раз такое, чтобы дорога не пугала паломников. Дигна криво улыбнулась одной стороной рта. Видно было, что Эвглеж, лесистая, хвойная, всхолния, ей не по душе, но она не хочет спорить, либо устала, либо понимает бессмысленность пререканий. «Мы с вами где-то встречались», — полувопросительно произнес Шани, переводя разговор на другую тему. Дигна улыбнулась и поправила полотенечную башню на голове. «Я бы вас не забыла», — с легкой ноткой кокетства промолвила она. «У вас очень необычные глаза, ваша бдительность». «Не ваше лицо», — настаивал Шани, «Я где-то встречал вас раньше, но не могу вспомнить где. А скажите-ка лучше, чем вам не нравится Эвглиш». Дигна пожала плечами. «Не знаю. Я плохо представляю там свой храм». В Эвгле же много деревьев, там лучше будут смотреться не каменный хором, а деревянный терем. Хотя вам, наверное, все это неинтересно. — Ну чего же, очень интересно, — задумчиво сказал Шаня, любуясь всплесками Алова в своем бокале. — Еще мне интересно, куда именно вы хотите отправиться и почему все время поправляете это полотенце. Не пора ли его вообще снять? Так ваши волосы быстрее высохнут. Дигна опустила глаза и замолчала. В наступившей тишине было слышно, как стучит по ставнимой крыше дождь, где-то на кухне хозяин тихонько переговаривается с женой. Шани ждал, не сводя глаз с девушки. Он заметил, что Дигна побледнела. Наконец она подняла руку к голове и стянула полотенце. По плечам рассыпались кудрявые рыжие локоны. «Парик», — сказал он, — «я так и думал, и зовут тебя на самом деле Дина Картуш. Обвинение в наведении порчи». Я же тогда в суде предупреждал, что не смогу отпустить тебя дважды. А теперь ты подобралась к государю, один заступник знает, что за сети ты плетешь и кого хочешь поймать. Он сделал тяжелую угрожающую паузу. Губы Дины дрожали, казалось, она вот-вот разрыдается. Я мог бы сейчас накалить кочергу и провести ею тебе по ребрам пару раз, но думаю, ты все же благоразумный, расскажешь мне, что задумала на самом деле. Дина молчала. Отблески пламени в камине делали ее лицо несчастным и зловещим одновременно, словно напоминали об обычной судьбе аль ведьм. Костер и только костер. Молчал и Шани. Наконец Дина вздохнула и горько сказала. «Что ж, если носить парик преступления, то можете меня сжечь. Или забить кочергой, как хотели. Эти добрые поселяне, что так гостеприимно нас встретили в этом благом деле, с радостью вам помогут». Судя по всему, ей было нечего терять. Такая пустота и обреченность звучали в ее голосе, словно она уже увидела уготованное ей будущее и совсем смирилась. Поверь, и не достает мне удовольствия», — произнес Шани. «Носить парик не преступление, быть рыжей не тоже. Но ты уже была под обвинением инквизиции. Пусть дело было решено в твою пользу, но сам факт говорит против тебя. А теперь ты изменила внешность, насколько смогла и очень близко подобралась к особе государя, Явно с небескорыстными целями. И как еще я должен на это реагировать?» По щекам Дины побежали слезы. Она плакала без рыданий и всхлипов, и почему-то становилась от этого еще прекрасней. Шани вспомнил, как несколько лет назад она также плакала в пыточной, глядя на Ковыша. Когда все закончилось очень быстро, стоило заплечных дел мастеру слегка сжать ее плечо клещами. Интересно, остался ли на плече след и заметил ли его государь? Все правильно, прошептал Дина, все верно. Ты должен меня убить. Ты должен был сделать это намного раньше. Я не убиваю невиновных, твердо сказал Шани. И если ты заметил, то ни в чем тебя не обвиняю. Но согласись, что вся эта ситуация выглядит не очень красиво. Дина едва заметно кивнул, и он продолжил. Поэтому рассказывай, с самого начала. Как говорится, ее черная полоса началась со дня рождения. Дина родилась в хорошей, обеспеченной семье и больше всего неприятностей доставлял ей рыжий цвет волос. Девочку не принимали в компанию других детей. Соседи ей открытые за глаза нелестно высказывались по поводу малолетней ведьмы, а мать переживала, что Дину никто не возьмет замуж. Дело осложнялось еще и тем, что Дина полюбила рисовать и читать книжки, что, конечно, женщинам не запрещалось, но выглядело неким курьезом. Впрочем, отец, насмотревшись на попытки дочери строить замки из песка и прочих подручных материалов, решил отдать его в мастерскую Верокью. Обычные женские занятия не вызывали у Дины никакого интереса. Так хоть там будет пределе, А может, из-за подмастерья выйдет замши, то хлеб. Однако сразу попасть в обучение к великому архитектору, о чем Дина грезила с ранней юности, ей было не суждено. Старуха-соседка, которая обозвала девушку рыжей твари на глазах у людей, Через день отдала заступнику душу, и ее родственники едва не устроили над Диной самосуд. Шани вспомнил тот день. Тогда была ранняя весна, еще снежило, и он, помнится, удивился, что ведьму приволокли в одной разорванной окровавленной нижней рубашке. Без сознания, с разбитым носом она валялась на полу. Шани присел на корточки рядом, внимательно посмотрел ей в лицо и приказал немедленно звать лекарника. Без медицинской помощи до допроса она точно не дотянула бы. Тогда все складывалось против нее. Все, без исключения соседи и родственники, свидетельствовали против Дины, уверяя, что на злостные ведьма, и ей только до поры до времени удавалось скрывать свои пакостные дела от земного и небесного правосудия. Особенно старались двое парней, живших по соседству. Они рассчитывали, что рыжая девчонка, которой все сторонятся, предоставят им беспрепятственный неограниченный доступ к телу, но получили гневный отказ в купе с ведром помоев на голову. Ушани-то о ведьме такого, после чего ее должны были бы сжечь, повесить и снова сжечь. Каково же было всеобщее удивление, когда в итоге шеф-инквизитор Торн предъявил совсем неожиданное заключение? Смерть почтенной мани объясняется естественными причинами изношенностью сердечного клапана, что показало свидетельство покойной тремя государственными медиками шеф-инквизитором лично. В результате тщательнейшего обыска в доме подсудимой не найдено предметов, которые могут быть отнесены к зловредным. Девица Дина Сур объявляется невиновной по всем статьям. Тогда-то от избытка чувств Дина и бросилась на шею своему спасителю, а народ, который за минуту доглашения до приговора пылко желал ей смерти, теперь едва слюни не пускал от умиления. Оправданные добродетели, честные судьи, что может быть лучше? Тогдашнее напутствие шеф-инквизитора, исчезнуть и не показываться, Дина прекрасно поняла, но послушаться и выполнить его не смогла. Со столицей была связана вся ее жизнь, и прошлое и будущее отправляться в странство вместо учебы она не могла себе позволить. Выйдя из здания суда, она первым делом подалась в зеленый проулок, где издавно размещался городской театр, и выпросила у тамошнего костюмера парик, а потом уже отправился в мастерскую Верокью, как была без монетки денег и в драном за платье. Ей очень нравилось учиться. Наконец-то Дина оказалась в своей родной среде, где ее понимали и принимали, пусть и с доброй усмешкой. Все же не женское дело идти в науку и искусство. Женщинам положено хранить домашний очаг, воспитывать детей и ублажать супруга. Но Дину все равно принимали, и Верок ее отличал, частенько ставив пример прочим своим ученикам. Собор, представленный государю, был дипломным проектом Дины, продуманным, выпистыванным ее плотью и кровью. Разумеется, сама она никогда не смогла бы воплотить его в жизнь, и он так и остался бы никому не нужным бумажным проектом. «Давай пока отложим лирику», — предложил Шани, который за время пылкого монолога, прерываемого то слезами, то грустными улыбками, успел выпить три бокала подогретого вина со специями. «Кто привел тебя во дворец?» Тут Дина покраснела, словно ей стало невероятно стыдно и противно. «Витер?» — спросил Шани. Дина шмыгнула носом, а шеф-инквизитор продолжал. Хотя нет, он заведует шлюхами подешевле и попроще. «Не смейте так говорить», — схлепнула Дина. «Не смейте». «Надо же, оскорбленная невинность!» — насмешливо подумал Шани. «Я не шлюха и не фаворитка государя. Не смейте меня унижать, я ни в чем не виновата». Казалось, она готова закатить ему пощечину, уж больно разгневанная и обиженной выглядела, как неистовая дева Аранда с полотна Великого Гути, которая зарубила мечом троих языческих князей, которые посягнули на ее невидность. Шаня улыбнулся Дине открыто и очень цинично, словно показывал, что не верит ни единому ее слову. Такая улыбка могла и святого вывести из себя. «Илия равна». В свое время на такую девицу откопал министра финансов, что все слюной зашли. Что скрывать, им и не откапывала. Дина опустила голову и не произнесла ни слова. Значит, Еравна, невероятная дрянь и стерва, фрейлина вдовствующей государни, основной поставщик косметики, легких наркотиков и тел для двора. Не тех отбросов, которые вечерами собираются на улице бокалейщиков, а вполне достойных девушек из приличных, но небогатых семей. Одна из немногочисленных подруг самого Шани была найдена как раз Еравной. Она моя троюрдная тетка, промолвил Дина. Да, она помогла мне попасть во дворец, но я не шлюха и не фаворитка государя. Еравна просто организовала нашу встречу в белой гостиной, я рассказал ему о соборе и смогла убедить в том, что... Прекрасно, прервал ее Шани. Дальнейшие детали убеждения опустим. Но пока я так и не услышал ответа на свой второй вопрос. Девушка глубоко вздохнула, отерла слезы. «Вы снова заподозрите меня в злом умысле». «Не знаю», — пожал плечами Шани, крутя опустевший бокал за ножку. «Все может быть, но пока твоя искренность мне нравится. Так куда мы едем?» «Я хочу построить храм на серых равнинах», — сказала Дина. «Вы слышали легенду о подземном городе в тех местах?» «Да, что такое читал у Томеда в исходе», — кивнул Шани. «Но почему именно там?» Говоря, что когда-то в этих местах жил могучий народ, это были сильные и славные люди. Нараспев, словно читая или рассказывая сказку, произнесла Дина. Они построили огромный город, башни которого доставали почти до неба, украшали свои дома изумительными картинами, писали мудрые книги. Но потом они возгордились тем, что открыли тайны земли и неба и решили, что заступник им больше не нужен. Они будут сами по себе, без него. Им хватит добра и собственной милости». Заступник сначала пожалел их, потому что в своем неведении они были словно дети, но потом разгневался, видя, что они сбрасывают его каменные круги и разрушают алтари. И тогда он наслал на город чуму и мор, и люди умерли в ужасных мучениях. Но даже умирая, они не раскаялись и не попросили у заступника прощения за гордыню и самонадеянность. Поэтому, по его велению, земля расступилась и город опустился вниз, чтобы никто и никогда не узнал, что здесь жили люди, которых погубила их гордыня. Ты очень интересно рассказываешь, — заметил Шани, когда девушка умокла. Дождь застучал еще сильнее, и ветер словно бросал его полными пригоршнями. Наверняка дорога завтра раскиснет и исчезнет окончательно, и до столицы они доберутся заступник и весть когда. Шани стало грустно. Хозяин таверны высунулся из кухни, вопросительно посмотрев в сторону гостей. Но Шани отрицательно покачал головой, и тут исчез, наверняка отправился спать. «Понимаете, — сказала Дина. Я хочу, чтобы заступник все-таки победил, поэтому храм и должен стоять именно там. Они пошли против него и поплатились, а если бы остались с ним, то наверняка достигли бы новых высот. И город стоял бы на прежнем месте и становился бы только краше. Прекрасной речи, похвалил Шани. Так в чем же кроется злой умысел? Ты рассуждаешь здраво, как и положено истинной дочери заступника. Дело в том промолвила Дина едва слышно, что если там действительно была чума, то она может начаться снова. А я стану самой страшной ведьмой за всю историю Альхарна, харна которая не просто навела порчу на соседа. На улице громыхнул такой раскат грома, что Шани вздрогнул. Давно в Аль-Харне не было такой осени, дыли, да это в этом году выдалось не самым приятным. Дожди, холод, солнце едва выглядывалось за серого облачного полога. Ему так и не удалось выбраться к морю, как давно хотелось. Работа, работа, работа. А теперь вот еще и храм на месте могильника, какие-то древние города, охранительные легенды. На этом месте люди спокойно живут лет пятьсот. История Аль-Харна Шани знала весьма неплохо. Но даже если вирус остался где-то в глубине, то за прошедшие столетия наверняка утратил свою смертоносную силу. А свое желание Дина обосновал очень неплохо, пожалуй, в таком видео можно представить и Лушу. Шани прикинул, как бы вписать в отчет упоминание о бережливости столь любимый государем, но сходу ничего не придумал и решил отложить все до возвращения в столицу. «Веруешь ли ты в заступника, единого и неделимого владыку небес и Тверди, гневного, но всемилостивого, мстящего, на отпускающего грехи?» – неторопливо произнес Шани формулу установления истинной веры. Девушка посмотрела на нее с надеждой и кивнула. — Истинно верую, — ответила она, и по ее щеке снова пробежала слезинка. — Я заставляю женщин плакать, — подумал Шани. — Такова моя работа. — Считаешь ли ты себя верной щерью его хранящей и чтущей заветы, данные им, живущей праведной, готовой честно и нескрытно предстать перед ее грозным и милостивым судом? — Считаю себя таковой, — уверенно сказала Дина. Шани протянул руку и обвел ее кругом заступника. Это вам не эра гармонии на Земле, где давным-давно к Богу относятся скептически. Это аль где существование небес и пекла никто не подвергает сомнению и не допускает даже мысли о возможности усомниться, поэтому Дина сейчас чесна. В такие моменты врать и не краснеть у местных жителей вряд ли получилось бы. Тем более шеф-инквизитору, который по милости заступника читает души, как раскрытые книги. «Тогда ступая не греши», — промолвил Шани. «Будь тем, кем хотела бы предстать пред заступником в свой час. А сейчас я отпускаю тебе грехи, совершенные, задуманные, и верю, что ты искренно передо мной заступником». Я искренно прошептала Дина и опустила голову в поклоне. Шаня откинулся в кресле и вытянул ноги к камину. Дина молчала. Кудрявые пряди, рассыпавшиеся в беспорядке по ее плечам, отливали сияющей медью. А у мачехи волосы были гладкие и всегда собраны в аккуратные косы в топор, старый, но по-прежнему чистый и острый, вонзился в самую середину ее идеальной прически. Шани передернула. Какая-то дрянь, которую он знал всего несколько месяцев, вывернула всю его жизнь наизнанку, навсегда. Он пытается выбросить ее из головы, но вот никак не получается до конца. Если задуматься, то именно благодаря ей он сейчас и сидит в полумраке этого небольшого зала. Рядом с этой рыжей девушкой, которая не сделала ничего плохого, но, тем не менее, ему едва удается сдерживать раздражение. Рыжие, рыжие, В этом все дело. А ведь им предстоит провести вместе немало времени, возможно, даже несколько лет, пока собор не будет построен». «Вы устали?» — подала голос Дина. Шани угрюмо покосился в ее сторону. «Рыжая! Это очень неприятное чувство, словно кто-то скребет ледяным когтем по позвоночнику. Конечно, она не виновата в его внутренних проблемах, надо было просто потерпеть. Жаль, что Шани не доучился до шестого класса, когда детей начинают обучать психоанализу и коррекции. Бывало и хуже, сказал Шани, стараясь, чтобы голос звучал максимально естественно. Ступай, тебе тоже надо отдохнуть. Дина понимающе улыбнулась. Доброй ночи, ваша бдительность. Она поднялась и пошла к лестнице. Шани слушал шуршание ее платья, дальше, дальше, почти покинула зал. Возле лестницы Дина остановилась и обернулась к Шане. — Спасибо вам, — сказала девушка, — я ценю то, что вы мне верите. Шани усмехнулся. — Моя вера зависит только от тебя. Дина, видимо, хотела добавить еще что-то, но промолчала и ушла. Вскоре Шаня услышал, как хлопнула дверь в их комнате. На кресле осталось забытое девушкой полотенце. К светлой грубой ткани прилип тонкий рыжий волос, завившийся медной пружинкой, будто напоминание. Шани долго смотрел в огонь камина, крутя в руке бокалы, не думая ни о чем, а потом полени по прогорели, он решил, что пора, наверное, отправляться спать. Завтра будет новый день, и это невольно вселяет надежду на лучшее. Дина спала. Стараясь не шуметь и не цепляться в потьмах, да еще после выпитого за мебель, Шани прошел к своей кровати, быстро разделся и нырнул под пуховое одеяло. Уже погружаясь в сон, он услышал тихо. Спокойной ночи, ваша бдительность. Шаня открыл глаза. Дина лежала в постели, приподнявшись на локти, и смотрела в его сторону. «Спокойной ночи, Дина», — сказал Шани и отвернулся к стене. Несмотря на выматывающий день и выпитое вино, спалось ему на удивление хорошо, а к утру дождь перестал, и в крохотную прореху в тучевом взлохмаченном одеяле даже выглянуло солнце. Чувствуя себя свежим и вполне довольным, Шани спустился к завтраку и обнаружил, что Дина уже сидит за столом и ковыряется в яичнице с мясом. Рыжие волосы были скрыты под париком, и Шани ощутил невольное облегчение. Знать, но не видеть это все-таки проще. «Доброе утро, девица Сур», — сказал он, усаживаясь рядом. Жена хозяина таверны поставила перед ним глубокую миску с рагу и высокую кружку с отваром тайхора. Прошу бы выпить обычного черного чаю, подумал Шани, но до чая много-много световых лет. Как изволи отдохнуть? Благодарю, вашу бдительность, прекрасно, ответил Дина. Вы всегда столь официальны. Шани удивленно посмотрел на нее. Нет, все-таки нормально, родни у Яравны быть не может. Вы ожидали чего-то другого, невозмутимо осведомился он. Дина опустила голову к остывающему завтраку. Нет, ваша бдительность, ничего. «Приятного аппетита», — сказал шани принялся за рогу. Странные все-таки у него спутницы. В деревнях ведьм сжигают на чистых кострах только за то, что они косо посмотрят на кого-нибудь из состоятельных соседей. А тут бывшая подсудимая пролезла в фаворитки государя и собирается строить храм на возможном могильнике. Шани отпустил ей грехи, и все что-то неладно. Все дело в том, что она рыжая. С рыжими всегда все через пень-колоду. Эта таверна находится как раз неподалеку от поворота на серые равнины, сказала Дина. Я узнал у трактирщика. Если выехать сразу после завтрака, то к вечеру мы уже сможем вернуться в столицу. Прекрасно кивнул Шани. Чем скорее, тем лучше. Девушка умолкла и до выхода из таверны не проронила ни слова. Так даже лучше, думал Шани, расплачиваясь с гостеприимным хозяином, не перестававшим кланяться и направляясь к лошадям. Пусть помалкивает и не снимает парика, а то у него появляется соблазн столкнуть ее куда-нибудь в канаву. Сирые равнины назывались так не из-за какого-то своего сиротства и убожества. Наоборот, небольшие поселки, разбросанные то там, то сям, выглядели вполне пристойно. А благодаря растению сир, ароматной травки с терпким запахом, который традиционно использовали в Аальхарне для лечения женских болезней. Лошади ее очень любили и не упускали возможности ущипнуть душистый лепесток. Шани смотрел по сторонам. Равнина с окантовкой лесистых красно-оранжевых холмов по бокам тянулась далеко и вольно, насколько хватало глаз. алла листва деревьев вспыхивала и горела над зелеными зарослями сира, что еще не начинали увидать. И было в этом что-то необычное, но невероятно притягательное. Шани отметил, что ему тут даже как-то легче дышится. Видимо, запах лекарственной травы благотворно влиял на легкие. Он спешился и огляделся. Дина все-таки была права. Неплохое место, обжитое людьми. Едва ли не со всех сторон курятся струйки дым из печных труб, хуторов и поселочков. Значит, если древний город действительно поразило описанное в легенде чума, то вирус давно бы себя проявил. А храмов мало. Всего один тонкий круг заступника на шпиле возвышался над округой. Наверняка в здешней церкви всего-то и служит какой-нибудь бедный старый священник да такой же дряхлый служка, который могут отдать небу душу со дня на день. Что ж, строительство Большого Собора будет местным жителям только на пользу, и уже завтра можно отправлять вербовщиков и первой строительной бригады из столицы. Рыжий архитекторша, скорее всего, поселится неподалеку, в доме состоятельного селюка, который сочтет за честь приютить столичную штучку и очень прилично поправит материальное положение за счет казны. Интересно, сколько будет строиться собор? Год, два, пять? Не больше пяти. — промолвила Дина. Видимо, Шани так задумался, что задал вопрос вслух. — Пять лет — это самый крайний срок, но я рассчитываю на три с половиной года. — Прекрасно, — кивнул Шани. — Похоже, весь Альхарн будет работать на этот собор, а больше лопнет от натуги, пытаясь найти средства. Дина улыбнулась и тоже спрыгнула с лошадки, которая с невероятно довольным видом немедленно принялась пощипывать сир. — Вы его не любите, — сказала девушка. Шани пожал плечами. — Заступник любит всех, — девица Сур, — а я лишь слабый его слуга. Он сделал паузу и спросил, — Собираетесь жить здесь или приезжать из столицы? — Посмотрим, — сказала Дина. Шани заметил, что ее парик чуть-чуть съехал набок, приоткрыв рыжие корни волос на виске. Девушка проследила за его взглядом и поправила парик. — Может быть, устроюсь в одном из поселков. Сможете приезжать ко мне в гости, когда потребуется ваша инспекция. Обязательно, прищурился Шани. Благодарю за столь лестное предложение. Что ж, был тут ваш подземный город или не был, но место я одобряю. Наверное, вам уже следует паковать вещи и готовиться к переезду. Дина взглянул на него так, будто хотел о чем-то сказать, и едва удержала готовые вырваться слова. Шани, ободряющие улыбнулся мол, давай, выкладывай, а я решу, что с тобой делать после сказанного, отвезти в пыточный зал или разобраться лично прямо здесь? Видимо, Дина поняла, что ничего хорошего ее не ждет и решила припрятать строптивый нрав подальше. «Я буду молить заступника, чтобы все получилось», — серьезно промолвила она и направилась к своей лошади.